7 декабря 1928 года, Москва. «И чего им надо всем, я не понимаю», — говорил Шелестов в досаде, разламывая каменно-твердую сушку в бухгалтерском кабинете Маслова на третьем этаже. Поспелый чаек, отменно крепкий, заваренный по-масловски с мелиссой. За окном давно стемнело, по стеклу бежали струйки, масло полагался примус, и в крочной бухгалтерии сделалось жарко от пара. Вот другому, кому не дали бы примуса, сказали бы пожарной безопасность, А Маслов, который мухи бы не обидел, умел договориться, все ему позволялось. Потому, наверное, что хороший бухгалтер был на вес золота. «Да нормально, Кирилл Саныч!» — говорил Маслов. «Крупный, уютный, идеальный, щитовод. И непонятно было, как он в огневую нашу эпоху умудрился сохранить такую уютность. Верно, и всю гражданскую где-нибудь так просидел». И не чувствовал к нему, Шелестов, никакого зла. Хорошо, хоть кого-то не коснулся ураган. «Ты человек молодой, у тебя книга такая, ее вон вся Европ читать будет. Они хотят тебя нагнуть, а ты не давайся. Умел писать, умей не даваться». «Но так что же мне делать?» — воскликнул Шелестов, досаде, чуть не в ярости. «Я написал том, написал другой, и тут они мне комиссию, какая-то мразь, шваль белогвардейская написала, что это будто бы чужое». «Но какое же чужое, когда я все судьбы, все, можно сказать, истории, ведь это родня моя, вон Дарья, которая утопла, это селькорша Тихонова так утопла, вон Бросуков на штаба, так это я ездил к Игнатьеву разговаривать пять дней, с ним пил, уже пить не мог, он все рассказывал». «Героический человек». «Игнатьев?» — переспросил Маслов. «Константин?» «Ну да, он. Ты читал, что ли, про него?» Шелестову стало обидно, что тихий бухгалтер знает про героического начдива. Он думал теперь, что Игнатьев — его Шелестову собственность. «Приходилось», — кивнул Маслов. «Да они брешут все, которые пишут. Я один его про самую подноготную расспросил. Он, думаешь, всякому расскажет? Он такой, что никому не говорит. Его три дня поить надо, чтобы на четвертом про Ракитную рассказал. Ты хоть знаешь, что там было под Ракитной?» «Слыхал». «Слыхал!» — дразнил Шеристов. Он, хоть и был годами младше Маслова, относился к нему несколько свысока, а, впрочем, после второго тома почти на всех так смотрел. «Там был брат такой, что я не знаю, как в третьем томе про это описать. Ты представь, третью неделю Игнатий угоняет батьку Швырина. Швырин уходит. Надоело все уже всем до смерти. И они там стали друг друга просто уже месить. Это такое было, что я не знаю, где еще можно подобное». «Я ни в какой истории...» Шелистов вспомнил тут, что вообще не очень знал историю, ни чужую, ни русскую, но уже привык, что превзошел всю мудрость жизни. «Мне Семенов говорил, историк, старый человек, что ни в одной истории войн такого не видел на ровном месте Мисилова. Как это написать, я, конечно, смогу, но еще не знаю». «Ты это...» — деликатно, но хмуро сказал друг Маслов. «Игнать его ты не верю очень-то». «Почему?» — изумился Шелистов. Да мало веры ему, рожа такая гладкая, и вообще. Слушай, Георгий Валентинович, обиделся Шелестов, давай уж я сам буду решать, кому вера, кому нет веры. Ты всю жизнь в своих бумажках, в циферках своих, а есть люди, которые жизнью играли. Я вот под огнем мало бывал, и то доложу тебе описать невозможно, как человек весь меняется в минуту. А этот под огнем, можно сказать, три года. — А до того и шел империалистическую, и ты теперь огутаришь, что у него рожа гладкая. Да ты бы на месте его... — Ну, тоже может, всяко может. Бухгалтер в мягкой своей манере ушел от спора. — А только я ведь добра тебе хочу, но твою книгу весь мир смотрит. Ты и Игнатьева слушай, а и другого кого тоже. Он не один же там был под Ракитом. — Не один точно. Но оттуда мало живых вышло, знаешь. Там и Швырина самого, и весь штаб его... «Там, почитай, на Колевом поле, слыхал про такое? Тысячи три полегло, только мертвыми, ранними не меньше. Это я даже не пойму, из-за чего так склеснулись, и объект вроде не стратегический, «Ну, так он же не всегда стратегический», — сказал Маслов, прихлебывая чай. «Иногда, знаешь, вокруг такой ерунды бывает. Вот ты «Войну и мир» небось считал, так скажи. Бородино что, стратегический пункт был? Все равно потом Москву взяли». «Бородино, ладно, большое село». Оно у их на пути к Москве всяко было. Но почему в Ракитном-то? Это ж просто под руку подкатилось. Три недели гонялись, вот и вырвалось злоба. Это просто так не могло. Тут какая-то, мабуть, причина. — А ты знаешь, как напиши? — предложил Маслов, и свиные его глазки сгорели с внезапным вдохновением. — Ты напиши, что Игнатью с этим Швырным бабу не поделили. Э, — Эй, Георгий Валентинович, куда тебя выдумывать, — раздраженно сказал Шелестов, у которого уже начала выстраиваться красивая концепция с выплеском внезапного безумия с двух сторон. Не хуже, чем у Толстого про это самое. — Сиди ты с циферками своими. Что, еще три тысячи человек тоже бабу не поделили? — А очень может быть, — сказал Маслов весело. — Я одну бабу знал, она говорила, что тысячу через себя пропустила, за десять лет очень свободно. Ты представь, как они там у все сошлись под ракитной. Шелестов не выдержал и усмехнулся. Ясным покоем било от масла. Не верилось, что за пределами его бухгалтерии, которую казалось, все века обошли страной, бывают ракитные, шашки и даже комиссии по авторству. Ну и как мне с ними, с гадами, спросил Шелестов уже почти мирно. Как я им докажу? Я им рукопись, они скажут, списал. Я им селькора, они скажут, совпадение. Я им возьмусь прямо при них писать, они скажут, дерьмо. А ты, Кирилл Александрович, про них не думай, посоветовал масло. Ты знаешь, как думай. Ты писать-то пиши, а этот весь разбор, ты, не ты, не его мимо рейла. Вот это вообще не с тобой происходит. Можешь такое представить? Ну, Шеристов пометил, Вроде могу. Так и представь. И тогда ты -то их вон и как и масло просколол в кулаке сушку с таким зверским бидом, что Шелестов расхохотался и как-то в самом деле отлегло